Глава 22 Свою аппаратуру Ляля отправила в студию. Половина вещей, которые давно не надевала, просто выбросила, оставив лишь те, что точно будет носить. Все эти манипуляции проходили в тишине. Девушка силой воли заставляла себя не лить слезы, помня о ребенке. Но мозг продолжал внутренний разговор с собой, выискивая все новые причины Андреевских поступков. Ляле казалось, что у них все было хорошо, несмотря на странный разговор перед его отбытием. Подруги были в шоке от новостей, как и родители которых девушка посвятила в детали. Мама уговаривала ее вернуться в Архангельск, мотивируя это тем, что они с папой смогут помогать ей и внуку. Весь разговор прошел на фоне ругани родителей. Мама сообщила, что их отец таки купил чертов мопед, и лишь трескучий мороз удерживает его от поездок на нем. Ляля выслушала обе стороны конфликта и поняла, что возвращаться пока не хочет. Новый год девушка встречала уже с Леной и Валерой, который удивительно тепло принял ее. Мужчина, конечно, продолжал работать и в праздники, но если честно, Ляля ожидала более холодного приема с его стороны. Вещей, как оказалось, у нее не супер много, но все качественные. С учетом расширяющейся талии пришлось обновить гардероб, на что ушла часть от ее сбережений. Девушка совершала покупки экономно, так как покидая квартиру Андрея, оставила те деньги, которые он ей выделил за вычетом суммы, потраченной на сапоги. Сами зимние сапоги она поставила рядом. Закрывая за собой дверь. Ляля чувствовала себя так, словно вырывала сердце с корнем. И с того момента грудь невыносимо болела от зияющей пустоты. В этот раз год начинался не с веселой компанией подруг, а бокала сока и сна. Девушка не хотела ничего праздновать и ушла к себе в комнату. Едва часы пробили полночь, оставляя сестру с ее любимым человеком. Интересно, Андрей приехал на Новый год в Москву? Уже знает, что она все узнала? Лялю так разрывала разрывало любопытство и одновременно какое-то чувство отрешенности. Это было странным. Внешне девушка не проявляла признаков глубокого горя, но внутри порой все просто осыпалось в пропасть, которой стала ее душа. Сынок стал активно шевелиться, и это часто не позволяло Ляле впасть в прострацию. Приходилось заниматься насущными вопросами и делами. Студия часто сдавалась, так как девушке стало сложно добираться. Сестра жила на приличном расстоянии от работы Ляли. Лена выполняла роль посредника, общаясь с фотографами, желающими снять студию. Это сейчас был основной доход девушки. Обдумав все нюансы, Ляля распродала почти всю аппаратуру, оставив лишь самую дорогую и редкую технику. Сумма набежала, как неудивительно приличная. Перед Новым годом в столицу вернулась Светка, и Саша стала часто бывать в городе, проведывая сестру и заскакивая к Ляле поболтать. Ее младшая сестренка расцвела от любви и заботы, что вызывало зависть в подругах и не только беременной. Костя кудахтал над Светкой, как наседка, чем веселил девочек и вызывал смешки их мужей. Валерии выпала сложная роль посыльного. Ляле порой хотелось чего-нибудь такого, что она сама не могла описать, и мужчина покорно шел в магазин, присылая фотографии полок с едой. Даже Янка удивлялась терпению маринатора, но в целом Ляля сменила о нем мнение. Валерон и правда оказался заботливым мужчиной, но показывал это только дома. Лена иногда перегибала палку, что делало терпение ее мужчины еще более ценным. Девушка умудрилась взглянуть на их семью под новым углом. Больше Ляля не позволяла Янке обижать Валеру. Даже за глаза. Маринатором его уже не называли. Во всяком случае, в присутствии Ляли. Она, пользуясь беременным положением, могла запустить в Янку что-нибудь, желая прервать поток критики в сторону зятя. Как сестра не убеждала в обратном, но все же девушка понимала, что стесняет ее и Валеру. Ляля прекрасно слышала тихие разговоры и звуки поцелуев, а иногда и кое-что большее за стеной комнаты, в которой теперь обитала. Ребята успокаивали ее, Но Ляля сама устала от этого. И, если честно, они ей мешали. Девушка привыкла к определенной свободе, так что к концу февраля согласилась на на предложение. У ее мужа была пустая квартира, которая раньше служила ему любовным гнездышком. Обдумав свое положение, все плюсы и минусы, Ляля собрала свои вещи. «Ты уверена?» В который раз спросила Лена. «Да», вздохнула она. «До родов я буду еще в Москве. Потом мама приедет помогать. А после мы все вместе отправимся в Архангельск». «Не хочу, чтобы ты была одна», – нахмурила сестра. «Это неправильно». «Я недолго буду одна», – скинув брови, парировала Ляля. «Ты будешь приезжать». Янка заскакивает периодически, Сашка постоянно катается, а теперь и Светка скучает дома. Так что у нас будет такой себе детско-телепузиковый кружок. Да и потом, когда приедет мама, в квартире вообще места не будет. Я же не прямо после родов поеду в Архангельск. Пару месяцев побуду тут. Представь этот балаган. Пожалей Валерку». «И все равно я волнуюсь», — не унималась Лена. «В чем дело?» — настороженно спросила девушка. «Не знаю», — пожала плечами сестра. «Ты одна в незнакомой квартире. А вдруг что-то случится, а меня не будет рядом? Успокойся и не психуй», — закатила глаза Ляля. «И не каркай тут. Новое жилье было, надо сказать, крутым. Любовницы олигархов явно жили с размахом и не экономили на интерьере. Лена с Яной и Сашей помогли переехать Ляле, занося ее нехитрые пожитки». Осматривая квартиру, девушки не смело бродили по комнатам. Ты тут раньше была? Тихо спросила язва у Саши. Не, -а -а -а -а -а -а -а -а». заинтересованно ответила подруга, рассматривая огромное джакузи. И как тебе эта хатка? Осторожно спросила Янка, пытаясь абстрагироваться от мыслей о Стасе и прошлых обитательниц. Честно призналась Саша, поморщившись. Да, так себе, наверное, ситуация. Поморщилась в ответ Янка. Стас не девственником не достался, так что в целом все понятно пожала плечами подруга. «Ну, знаешь, одно дело знать, что у него были другие бабы, и совсем другое видеть джакузи, где он...» — покачала головой Янка. «Ну, того. Вот умеешь ты кольнуть в самый глаз!» — покачала головой Саша и поджала губы. «Я не хочу об этом думать». «Ладно, ладно, молчу», — тут же сдала назад подруга. В целом все прошло спокойно. Квартира в хорошем районе, закрытый двор, детская площадка и приятный сквер. Единственное расстраивало, что кухня была небольшой, Видимо, дамы тут не готовили. Начало марта принесло новость о родах Светы. Девушка родила неожиданно для всех, так что почти никто не подготовился. В гости уже ехали, когда малыш справил первую неделю. Ляля захватила фотоаппарат и сделала первые профессиональные снимки нового члена их большой компании. Малыш был изумительным, похожим на своего папу, чем последний очень гордился. Ляльке очень помогала Яна, чего девушка не ожидала. Подруга явно тяготилась жизнью с отцом и созрела для радикальных перемен. Объявив, что пора что-то менять, раз она одна осталась в прошлой жизни, Язва серьезно взялась за свою судьбу. Сменила работу и адрес, переехав в квартиру Ульянки. Прошлые жильцы как раз съехали, и подруга собиралась выставить ее на рынке аренды. Янка успела вовремя зарезервировать жилье и благополучно свалила от родителя. Жизнь была тоскливой и однообразной. Легкая зарядка, завтрак, прогулка, обед – Соцсети, сериалы, фильмы, работа на выезде, форму для будущих мам и сотни тысяч мыслей об Андрее. Где он? Все нормально. Жив? Вернулся? Ищет ее или нет? Рад, что она съехала сама. Что вообще происходит? Учения еще не начались, а сил кричать уже не было. Андрей всегда считал себя терпеливым человеком, но в этот раз достали даже его. Как обычно, вокруг творился какой-то бардак, и мужчина всеми силами пытался упорядочить этот хаос. С самого раннего утра и до поздней ночи его курсанты грызли чертову льдину, обустраивая штаб и прочие пункты командования. Связисты приехали одновременно с ними и курсировали между укреплениями, прокладывая свои провода и устанавливая вышки. Связь была автономной и закодированной, так что толку от нее не было, ибо не рассчитана на контакт с гражданской сетью. Телефоны у них забрали еще в первый день, что тоже было бесполезно. Ни один сотовый оператор тут не развертывал сеть. Да и объект был режимным, так как недалеко была база стратегических военных подлодок. Андрей покачал головой и закрыл глаза, пытаясь поспать. Но мысли начинали сводить его с ума. Неразбериха в личной жизни, какое-то подвешенное состояние и недомолвки откровенно выбивали из колеи. Последние месяцы были напряженными. Мужчина пытался сделать любимую женщину счастливой и одновременно беременной, закончить чертов ремонт, отбиваясь от непристойных предложений, при этом постигая, по сути, новую профессию. Воевать было легче, чем объяснить, как это делать в учебном классе. Голова шла кругом. Но все же дела двигались по намеченной траектории. Ремонт окончен, его курсанты были все еще живы, а главное, Ляля ждала малыша. Перед отъездом он заехал к той, которую давно звал мамой, и попросил купить помещение, которое он присмотрел для студии, а также продать квартиру, в которой обитала Ляля. Продажей надо было заняться уже после его возвращения. Свободных денег у него не было, Вернее, не в таком количестве, а квартиру покупала в его отсутствии тетушка, так что она числилась хозяйкой по документам. Мама лишних вопросов не задавала, но прямо при нем связалась с риэлтором для покупки помещения. По плану после его возвращения Ляля молчать уже не сможет, так как срок беременности будет приличный. После этого они переезжают в отремонтированную трешку, а тетушка продает однушку, которая сейчас обитала его любимая. Таким образом, Андрей компенсирует затраты мамы на покупку студии, и у него будет дополнительный запас средств для жизни. Скорее всего, младенец потребует больших расходов, и мужчина не хотел экономить в этой ситуации. В общем, все должно пройти удачно. По его подсчетам, в феврале Ляля будет на шестом месяце, и малыша уже будет не скрыть. Андрей представил ее беременной и поморщился от дикого желания обнять ее прямо сейчас. Мужчина проклинал все на свете. Академию, учение, работу, ремонт. Все, что держало его вдали от любимой. Надо было сразу все сказать напрямую. «Так, мол, и так», «люблю», «хочу семью и ребенка». Но Андрей никогда в жизни не произносил этих слов, даже в шутку. Все это время он смотрел на нее и понимал, что нашел ту, которая подходит ему, словно вторая половина. Рядом с Ляли Андрей чувствовал себя легко и свободно. Девушка была мягкой и нежной. Она видела вокруг себя особый мир красоты, и он был безумно рад смотреть на все ее глазами. Ляли на работы всегда восхищали его. Девушка была талантлива. Андрей гордился ее успехами. И поэтому студия станет идеальным подарком для любимой. Лишь бы все прошло хорошо. Мужчина понимал шаткость своих перспектив. Долгое отсутствие никогда не было положительным для создания семьи. Когда приехали штабные и раздали каждой боевой группе цели и задач на эти учения, Андрей полностью погрузился в планирование. Его курсанты уже не были теми бестолковыми юнцами, так что мужчина рассчитывал проверить их по полной. Арктическое снаряжение, выданное для проверки, отлично выполняло свои функции. Но ребята все равно тихо роптали. Впервые он был согласен с ними, так как соскучился по родному дому и теплу ляли, что готов был пешком идти домой. Ближе к Новому году мужчина понял, что его отпуск домой не ждет. Отпустили только тех, кто был женат, имел маленьких детей или был в предпенсионном возрасте. Холостяки и бывалые остались на льдине. Получив на две недели в распоряжении почти половину гарнизона, Андрей готов был свалить самоволку, но уходить было по сути некуда. Вокруг была лишь белая холодная пустыня. Согревались по старинке водкой. Мужчина был зол, и тревога не покидала сердце. Андрей нутром чувствовал, что что-то не так. Сомнения одолевали его, заставляя повышать голос и порой переходить на нецензурную речь. Андрей сходил с ума от мыслей, что с Лялей или малышом что-то произошло. В голову лезли всякие дурные предположения. Вдруг что-то случилось. Ляля могла почувствовать себя плохо. Или тот дебил вернулся и стал приставать, а Андрей нет рядом. Несчастные случаи преследовали его любимую во снах мужчины. Да черт, она просто могла поскользнуться и упасть. Он просыпался в поту и вскакивал, до утра бродя по расположению. Днем старался гнать от себя плохие мысли, до потери сил гоняя своих ребят и сам не отставая от них ни на шаг. Ночи же становились невыносимыми. Невозможность связаться с лялей сводила с ума. Когда учения наконец-то закончились, Андрей узнал, что их отправят на гражданку в самую последнюю очередь ибо все укрепления надлежало замаскировать и описать. Вся техника подлежала отправке военной части, так что половина регулярных войск также была еще на льдине. Вновь первыми укатили генералы и блатные. Андрей молчал, понимая, что если откроет рот, лучше не станет никому, особенно ему, ибо ничего цензурного он не скажет, а это наказуемо. Колотив в спортзале боксерскую грушу, мужчина выпускал пар, пока его ребята в спешном порядке выполняли поставленные им задачи. К моменту, когда за ними прилетел самолет, Андрей тихо тлел и был похож на гранату без чеки, которая могла рвануть в любой момент. Курсанты четко выполняли приказы, понимая, что дважды им повторять не станут. Андрей прибыл в столицу и сразу же направился к Ляли. Больше всего мужчина хотел обнять ее и погладить округлившуюся фигуру. За последние месяцы это было единственным, о чем он мечтал. Все лишения, дикий холод, одиночество и прочие неудобства и дурость, которые сопровождали армию, отошли на задний план когда Андрей зашел в знакомый подъезд. Сейчас он ее обнимет, и все будет как надо. Они поговорят обо всем, и все выяснят. Сердце стучало, словно бешеное, пока лифт медленно поднимал его на этаж. Ключи от квартиры, всю командировку, символизировавшие счастье и долгожданный покой, теперь были у Андрея в руке. Первый поворот замка, но поворот ручки не открыл дверь. Странно. Ляля не закрывалась на два оборота, когда была дома. Время сейчас уже позднее, может, решила встретиться с подружками? Успокоив внутреннее волнение, мужчина провернул ключ еще раз и вошел в квартиру. С первого мгновения он все понял. Весь мешок тихо упал на пол, когда Андрей прямо в обуви прошел в квартиру, зажигая всюду свет. Электричество ярко освещало пустые стены, в которых уже не жили. Мужчина замер, осматривая все вокруг и не веря своим глазам. Ляли не было. Впервые Андрей не знал, что делать. В его рассчитанном плане такого варианта не было. Ком в горле затруднял дыхание и он с усилием заставил себя успокоиться. Усевшись прямо на пол, мужчина продолжал осматривать квартиру, в которой впервые полюбил и был счастлив. Где она? Куда могла пойти? К подругам? Сестре, про которую рассказывала. Может, с ребенком что-то случилось? Женщины лежали в больницах, иногда во время беременности. Его друг как-то рассказывал, что его жена половину срока провела на сохранении. Но в этом случае здесь бы были лялины вещи. Вдруг Андрей заметил сапоги, стоящие у кровати, и деньги, лежавшие рядом. Он был уверен, какую сумму там найдет. Нет, она не больна. Ляля ушла от него. Одного мужчина не знал наверняка. Одна она это сделала или с его ребенком под сердцем. Вдруг что-то все-таки произошло в его отсутствии. Теперь надо было понять, что произошло и где скрывается Морозова Алина Викторовна. Оставаться в этих пустых стенах было выше его сил. Андрей медленно поднялся на ноги, чувствуя, как болит каждая рана на его теле и душе. Подхватив свой багаж, который еще час назад не был таким тяжелым, он покинул квартиру. К себе домой он не хотел, ибо знал, что там все было для нее и малыша. Увидеть сейчас детскую он не был готов. Был единственный адрес, куда Андрей мог прийти в любой момент и почувствовать себя по-настоящему дома. И где его ждали, вне зависимости от обстоятельств. К маме. «Андрюшка, вернулся!» воскликнула тетушка, открывая ему дверь в полночь. «Привет, мам!» тихо ответил уставший мужчина, кидая на пол свой рюкзак. «Проходи, проходи, дорогой!» запречитала мама, впуская его в дом. «Ты голодный? Ох, и не ждала я тебя так поздно! Но ты все равно молодец, что пришел! Как твоя командировка? Я видела по телевизору репортажи. Ох, и снега там было!» Под шумное приветствие родной души Андрей потихоньку приходил в себя, оттаивая. В какой-то момент ему показалось, что все хорошо. Настолько тетушка была рада его видеть. Все было до того момента, пока она не произнесла. «То помещение я купила, как ты и просил», – делилась новостями родственница, грея ему суп. Поторговалась маленько и даже подешевле получилось. На квартиру покупателей тоже нашла. Моя знакомая решила выселить сына, и ей очень подошел наш вариант. По деньгам тоже получилось справедливо. Я не стала сильно загибать цену, но все же получилось по рыночной цене. Просил же не делать ничего с квартирой, пока не вернусь вздохнул Андрей, когда тарелка появилась перед ним. «Так Алина же все равно съехала!» пожала плечами мама. «Я решила, что уже можно. Квартиру пока не показывала. Так что, считай, дождались тебя. И потом у меня нет ключей. Ты же забрал мой комплект». Услышав имя любимой, Андрей поник в душе. «Куда она ушла?» «Давно она съехала», — тихо спросил он, больше себя, чем маму. «До Нового года!» — вздохнула тетушка. «Зря я, наверное, ей про продажу сказала». Так бы еще весь январь и февраль пожила. Но она как-то сразу нашла себе жилье. Мужчина замер с ложкой в руке, пристально вперевшись взглядом в тетку. Она сказала Ляле, что он продает квартиру. Мгновенно Андрей все понял. «Что не так?» — настороженно спросила мама, заметив его истребиный взгляд. «Что ты ей сказала?» Тихо переспросил он, роняя руку с ложкой на стол и откидываясь на спинку стула, продолжая сверлить ее взглядом. «Ну да...» Пожала плечами тетушка. «Глупо получилось. Она позвонила поздравить меня с праздником. И я выложила все. Вдруг у нее будет хороший вариант, а она его упустит. Хотя ты деньги потерял, конечно». «Я не деньги потерял, мам», — тихо произнес Андрей, закрывая глаза. «Я семью потерял. Она беременна от меня». «Что?» — изумленно выдохнула женщина, даже пристав от этой новости. «Как?» «Вот так». Едва дыша, ответил мужчина, открывая глаза и глядя на нее. «А теперь она съехала, и я понятия не имею, где ее искать». «Но... но... подожди! Я же не знала! Ты мне ничего не говорил, что у вас с Алиной что-то было!» «Прости!» – печально вздохнул Андрей. «Не хотел тебя обнадеживать лишний раз». «Как это лишний раз? Она беременна от тебя!» – вдруг воскликнула мама. «Не кричи!» – тихо произнес мужчина, нахмурившись. Я верну и ее, и ребенка. «Я могу как-то помочь?» – рассеянно спросила мама. «Да», – строго кивнул Андрей, прищурившись. «Молчать, если я прошу об этом. Надеюсь, у тебя остался договор аренды на квартиру с данными Алины». «Конечно!» – воскликнула женщина и тут же вскочила на ноги, ринувшись к себе в спальню, крича на бегу. «Я всегда храню важные документы». Минуту спустя Андрей знал, куда могла уехать его любимая – Архангельск. Это была ниточка ведь девушки часто возвращались домой, если в их жизни была неразбериха. Был еще вариант найти сестру Ляли, но он не знал, как она выглядит, нигде ее можно найти. Обдумав все варианты, мужчина тут же понял, как надо действовать. Всю ночь, проведя на тетушкином диване, Андрей слушал, как она вздыхала и прочитала, коря себя за болтливость. Он едва дождался утра, чтобы прибыть в академию. У него имелся прекрасный шанс проверить своих курсантов. В конце концов, они будущие разведчики, и им надо отрабатывать свои навыки. Итак, у вас есть нештатное задание. Сразу приступил к делу Андрей, написав на доске адрес. Это ваш шанс проявить смекалку и сноровку. Первое задание таково – разузнать как можно больше об этом адресе посредством наружного наблюдения и сбора информации. Кто приходит, уходит, кто, как и с кем контактирует. В общем, все, что можно получить в рамках закона. Вопросы? Вопросов нет. Действуйте аккуратно. Кто спалится, на экзамене буду валить. Андрей не действовал с превышением полномочий. Ребята и так по плану должны были отрабатывать эти навыки. Просто не прямо сейчас и не по адресу, где располагалась студия Ляли. Но раз у него мало зацепочек, он будет использовать каждый шанс по полной. Работа отнимала много времени. Результаты учений следовало занести в личные дела, а подменить его было некому. Все были заняты тем же. Неделю спустя парни принесли ему фотографии и полную раскладку по заданному адресу. Андрей увидел кучу людей, но ни один из них не был нужным. Студия принадлежала некому Шатилову Алексею Игнатьевичу, проживавшему в данный момент за границей. Помещение сдавалось в аренду под фотостудию разным людям хаотично. Заказать студию можно, позвонив по телефону, который был прикреплен к одному из окон. На звонок отвечала некая Елена. Она же привозила и забирала ключи. Была ли это риэлтор или же сестра Ляли, Андрей не знал. Задание номер два спокойно произнес мужчина, рассматривая фотографии, которые сделали его ребята. Прикрепив фото Елены к доске, он продолжил инструктировать класс будущих разведчиков. «Это объект наблюдения. Ваше задание – разузнать, кто она, чем занимается, где работает, живет, какие места посещает и прочие нюансы. Я хочу знать о ней все. Задание ясно? Время шло катастрофически медленно. Уже заканчивался март, а значит, его ребенок через месяц уже родится». К этому времени Андрей планировал быть рядом с Лялей. Пока парни будут отрабатывать эту Елену, которая была похожа на его любимую, он решил перестраховаться и отправиться в Архангельск. Вполне возможно, что он тратит время впустую, и место нахождения его семьи давно у него в кармане. Мужчина решил ехать на машине, ибо и там ему предстояла слежка и сбор информации. Андрей спешил изо всех сил, так как понимал, что с каждым днем Ляля злится на него сильнее.